Глава четвертая. Сложное утро. Когда я проснулся, чувствуя, как ноет затекшая спина, Ротана все еще спала, и мне стоило достаточно больших трудов вытащить свою руку так, чтобы не разбудить ее. Накрыв девушку пледом, я присоединился к ленивому наблюдению за очередной шахматной партией «Лары» и «Логана-колдуна», параллельно общаясь с Джимом Монахом об особенностях лицензирования охотников за головами, наемников, вставших на официальный учет и занимающимися в основном охотой на особо опасных преступников, осужденных на смерть, так сказать, заочно. Отставной военный проявлял к этому вопросу разумный интерес, и я честно рассказал ему обо всех подводных камнях в процедуре оформления, а также о том, как потом строится взаимодействие с полицией. Через некоторое время Логан, без какого-либо расстройства в голосе, заявив, что устал проигрывать, предложил мне занять его место. «Раньше у меня получалось ее обыграть, но теперь...» «Может, тебе удастся?» «Нет, не удалось. Я сыграл три партии в шахматы с Ларой. Одну отдал практически в сухую, Сказалось ее мастерство и то, что я постоянно отвлекался мыслями на предстоящие события. Потом, почувствовав некоторый азарт, собрался, сосредоточился на игре и проиграл следующие две партии, уже оказывая достойное сопротивление. Лара с удовольствием разобрала со мной последнюю, самую затяжную партию по шагам, воспроизведя ее и указав на совершенные мною критичные ошибки, после чего, помедлив, предложила поиграть еще. «Потом, когда все закончится», сказала она легким движением пальцев, заставляя полупрозрачные фигуры вернуться на свои изначальные позиции, а потом и вовсе выключая игру. Я с удовольствием согласился, чувствуя приятную легкость в голове. Лара была очень серьезным противником, и игра с ней здорово переключала сознание, словно освежая уставший крутить одну и ту же пластинку мозг. А еще в игре она словно становилась свободнее, то ли теряя контроль над собой, то ли осознанно расслабляясь. Достаточно охотно отвечала на мои осторожные вопросы о ее прошлом. Я спрашивала лишь о том, что касалось ее службы в армии и периоде немного до него, не касаясь болезненного детства или контрактов Токеда. Беззлобно подшучивала над колдуном, предлагая ему заколдовать ее, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу. «Выпускали нас в мертвый час». Сонная кочевница отказалась отдавать одеяло, а отбирать никто особо и не собирался. Потому девчонка шла закутанная, отчаянно зевая, потирая глаза кулаком и щурясь на яркие лампы в участке. Севуха и Дробина выглядели бодрыми и готовыми к новым приключениям. Я так и не узнал, как их зовут, потому что в полицейской базе на них фигурировало ровным счетом два штрафа. За мелкое ДТП у Дробины и за непристойное поведение у Севухи. И в штрафных квитанциях, рядом с линк-номерами, они так и значились. А глубже, в историю уплаты штрафов, я лезть не хотел. Они помогли, проявили себя как люди, умелые и не задающие лишних вопросов. Я был им благодарен. Монах и колдун, зевая в унисон, наказывали Ларе не пропадать и в приказном тоне сообщали, что ждут ее по завершении всех ее срочных дел у себя в магазинчике. Та молча кивала, снова замкнувшись в себе». Когда после посещения склада, стоя на крыльце, я спросил всех посторонних о том, что должен им за потерянный транспорт и участие в переделке, меня практически синхронно послали в одно и то же место, пусть и с разным вектором. А потом монах и дробина, переглянувшись, чуть отодвинули меня от основной группы. «Те люди, что с ними будет?» Заговоривший первым Драбина нервно дернул щекой. «Не знаю», — честно ответил я. Я передал шефу все, что нашел там. Джеймс человек ответственный и порядочный. Он попытается сделать все на совесть. Но пока от него нет никаких новостей. Но мы же сделали в итоге что-то хорошее, так, детектив? Не просто постреляли каких-то говнюков и взяли штуки, которые нужны вашей команде для какого-то дельца. Но как бы людей нашли, их же вытащат оттуда. Дробину передернуло. Монах покивал, присоединяясь к его вопросам. Я, подумав, кивнул. «Да». «Отлично. Ну, тогда до встречи, детектив». Дробина, ничуть не сомневаясь, что мы еще встретимся, пожал мне руку и отошел к своему товарищу, что уже в шутку сцепился с колдуном и договаривался проверить, кто из них лучше стреляет. Стоило Дробине отойти на пару шагов, как монах, проводив его взглядом, снова повернулся ко мне и спросил. «А что у тебя с нашей лаской?» Я недоуменно глянул на него, замерев с полуоткрытой пачкой сигарет в руке. Настолько этот вопрос был неожиданным. И Джим продолжил. «Без претензий, Просто мы сестренку не видели несколько лет. Ни звонка, ни сообщения. А тут она появляется, словно из воздуха в твоей компании, а потом еще и оказывается, что она у тебя живет. Простое человеческое любопытство. Ну и переживаем мы, что скрывать». «Ничего. У нас договор. Я помогаю ей, она помогает мне». «Общая цель, общие враги. Вам не о чем переживать». Поделившись сигаретой с Джимом, я закуриваю, удивленный таким разговором. «Фактом того, что он вообще возник». «Ага, ну да, понятно. Монах говорит это настолько странным тоном, что я даже мысленно обращаюсь к голосовому анализатору. Но тот, предназначенный в основном для допросов и общей оценки состояния говорящего, тут мне помочь ничем не может». Мы молча стоим на крыльце, рассматривая бурно общающуюся команду. Только Ратана, завернутая в одеяло, молчит, обнятая Ларой за плечи и периодически зевает. Докурив, мы присоединяемся к группе. Мужики вызывают такси, машут на меня руками, все по очереди обнимают чуть ожившую Ратану. Колдун говорит мне вести свой баб-отряд домой и получает ощутимый пинок под колено от Лары. «Расходимся». На первом этаже небоскреба, мне наперерез, тормозя уже возле лифта, выходит Ларри, начальник домовой службы безопасности, и просит посмотреть какую-то запись с камер. Отправив женскую часть наверх, я иду вместе с Лари в отведенную под их основной наблюдательный пункт квартиру, где меня заводят в комнату кабинет начальника, и Ларри, предложив мне сесть в кресло для посетителей, разворачивает ко мне экран и включает запись. Камера над лифтом. Некто с лицом, закрытым сетевым шумом, одной из разновидностей программ, смазывающих лицо носителя для всех приборов фото и видеофиксации, выходит из лифта и некоторое время словно прогуливается по этажу, держа в руках коммуникатор с присоединенным к нему внешним модулем неизвестного мне вида, после чего останавливается возле моей квартиры и начинает производить какие-то манипуляции с замком. «Сигнализация на попытку взлома не среагировала. Уже проводим внутреннюю проверку всех систем безопасности», — комментирует это Ларри. Я выхватываю коммуникатор из кармана, но начбес тормозит меня. «Он в квартиру не попал, простите, стоило сказать сразу. Ваша новая охранная система предотвратила взломы и, подозреваю, вернулась на свою базу. Об этом я спрошу вас чуть позже. Пожалуйста, смотрите дальше». «Что?» Убирая устройство обратно в карман, я продолжаю смотреть, как неизвестный полторы минуты вскрывает мою квартиру, после чего вздрагивает, поворачивается в сторону пожарной лестницы. Смазанный серебристо-черный силуэт сносит взломщика куда-то за пределы обзора камеры. Ларри ставит видео на паузу, открывает другой файл, довольно точно находя время за пару секунд до последнего кадра. Ракурс с противоположного конца коридора. Камера простреливает все, вплоть до двери, ведущей на площадку аварийной эвакуации. Она распахивается, и Ларри ставит на паузу, позволяя мне рассмотреть охрененно большую стальную трехлапую рыбокошку. «Пора, стасол «Примечание! Твою мать!» «В голову больше просто ничего не приходит. Ларри с каким-то удивлением косится на меня». «Все в порядке. Пункт наличной охранной системы есть в договоре на обслуживание дома, а то, что вы не внесли ее в реестр...» «Ну, конечно, нарушение, но я же понимаю, что мы с вами одно дело делаем. Уважение имею, да и никаких проблем это не доставило. Соседи успокоили, сказали, что с нами, естественно, согласовано. Полиция проверила взломщика по базам. Там весьма впечатляющий список, так что вам вроде как выпишут награду за устранение, как владельцу. Квитанцию за клинику услуги получите в следующем месяце». Ларри что-то там еще говорит, включив запись на замедленное воспроизведение. Я, подперев голову рукой, смотрю, как Дейши сносит незадачливого взломщика своим телом, прижимает его передней рукой к полу и шлемом, удивительно точно воспроизводящим морду крупного кошачьего, бьет ему в голову. Программа маскировщик все еще работает, деталей не видно. Но кошка результатом, судя по всему, недовольна, потому что встает на все еще трепыхающемся и орущем под ней человеке и, переставив лапы, подтягивается, разрывая его на две половинки, после чего вскидывает голову на одну из дверей, все еще закрытых, брезгливо отряхивает лапы и, помахивая хвостом, деловито удаляется туда, откуда пришла, на площадку аварийной эвакуации, деликатно прикрывая за собой дверь». Я прочищаю горло, но совершенно не знаю, что сказать. лари кладет передо мной планшет с открытой формой регистрации умных систем охраны. «Если не секрет, за сколько вы эту красотку достали? Я так понимаю с рук. Посмотрел аналогичные модели на рынке. Функционал потрясающий. Может быть, рассмотрите возможность перепродажи? Я бы такой для нас прикупил. Здорово повысит качество услуг нашего агентства. И цену». Чуть отстраненно добавляю я. Ларих хмыкает. «И цену. Но с вами договор перезаключать не буду. Ну или, если хотите, новый подпишем. Внесем пункт о не повышении стоимости услуг на ближайшие лет десять. Как на это смотрите?» «Боюсь, что она не продается». Я усмехаюсь, поворачиваясь к Ларри. «Это вообще не модель. Это человек. Глубоко аугментированный человек». Ларри смотрит на меня, силясь разглядеть в моем лице намеки на шутку – Потом хмурится. «Детектив, если вы не хотите регистрировать...» «Ларри, я очень уважаю вас как специалиста, уважаю соблюдение законов, направленных на защиту жителей этого города. Понимаю, что регистрация подобных систем охраны обязательна, равно как обязательно вносить жильцов дома в реестр таких систем во избежание ложных срабатываний. Но это не охранная система. Я далеко не так богат, чтобы позволить себе подобное. У меня нет связей, чтобы достать такое». Видя на лице Лари сомнения, я отматываю видео на тот момент, где Дейши видно во всей красе. После чего прошу Ночбеза показать те аналогичные модели, которые он нашел. Тот сворачивает формуляр на планшете и, перейдя в сеть, показывает мне закладку на сайте частной компании. «Кибертехнологические решения Sentinel. Помня о прошлом, создаем будущее», — читаю я претенциозный слоган. Вкладка «Природа на страже вашего покоя». Подсказывает мне Ларри. Я нажимаю на нужную кнопку и бегло пролистываю каталог, посматривая на стилизованных под представителей крупных кошачьих охранных роботов. Сходство определенно есть, но не более. Как минимум у всех картина распахнута оскаленной металлическими зубами пасти, на что я сразу указываю Ларри. А у нее это шлем. Поэтому она не кусала, что, судя по описанию, должна была бы делать, будь она вот этим, я стучу пальцем по планшету, обила головой. «Это женщина?» Ларри выглядит растерянно и снова смотрит на видео. «И я понимаю его растерянность, ведь если подменить робота на человека, то видеозапись становится уликой, а все происходящее на ней – убийством. Причем даже не с целью самозащиты себя или частной собственности. Пусть даже убитый был в списке охотников за головами. А у вас заключен с ней контракт на охрану квартиры?» «Он цепляется за последнюю лазейку, но я качаю головой». Извините, Ларри, впрочем, я могу чуть облегчить вашу долю. Первое, я вздыхаю, тщательно подбирая слова. Я совершенно точно уверен, что никто не придет проверять, какой регистрационный номер у формуляра на эту <coughs>, охранную систему. Второе, это была разовая акция. Я смотрю на Ночбеза, Ночбез смотрит на меня, потом вздыхает и машет рукой. Протоколы все равно уже составили, отправили и их приняли. «Это значит, что у вас ко мне больше нет вопросов?» Я встаю, продолжая держать его планшет в руках. «Нет, сэр, у меня к вам нет совсем никаких вопросов. Видео хотите в копию?» — понимающих мы, говорит Ларри, и я киваю. Он мгновение смотрит мне в глаза, после чего мне прилетает уведомление о входящем письме с вложением — Ларри, как и я, имеет модернизированную оптику глаз, в которой исключены любые обязательные для гражданских лиц индикации взаимодействия с сетью и фиксирующими программами. Пожав мужчине руку, я выхожу из его кабинета. Зеленый огонек на замке показывает, что меня ждут, и дверь никто не запирал. Ротана, щеголяя в моих штанах и футболке, раскладывает на диване вещи из сушилки. «Я точно не давал ей эту одежду, но какая, в общем-то, разница?» Лара роется в холодильнике. Мое появление в квартире заставляет их обернуться, замерев на миг, но они сразу возвращаются к своим занятиям. «У тебя тут пусто, как в океане». Примечание. После коллапса экосистема так и не смогла оправиться полностью. Все неглубоководные обитатели океана вымерли. Впоследствии человечество активно использовало водное пространство в военных конфликтах, начинив его таким количеством различных мин, самоуправляемых, крейсеров, ракетоносов и прочим, что гражданское водное сообщение было полностью прекращено. Остается только мину положить на полку, и будет идеальное сходство. Недовольно фыркает наемница, закрывает дверцу и беря в руки коммуникатор, стоит не разуться и пройти в комнату. «Ты только заморозкой доставкой питался все это время?» Я, опешив от внезапной претензии, киваю. «Понятно. Ладно, закажем сегодня тоже что-нибудь, но было бы неплохо иметь какой-то запас для быстрого перекуса». «Я тут постирала, вот...» — кочевница показывает на стопку моих рабочих вещей. «Рубашку в шкаф повесила утром, а это не знаю куда». «Я сам, спасибо». Все еще испытывая некоторый шок, я забираю стопку чистой одежды, раскладываю ее по полкам в шкафу, оглядываюсь». Лара, оперевшись бедром на столешницу, деловито тыкает пальцем в экран, периодически задумчиво щурясь. Ротана скрывается в ванной, и я слышу, как она копошится со стиральной машиной, что-то настолько тихо бубня себе под нос, что я не могу разобрать ни слова. «Что происходит?» Отстегивая кобуру, спрашиваю я у стоящей на кухне женщины, и та, не понимающий глянув на меня, пожимает плечами. «Ты о чем именно?» Я задумываюсь и понимаю, что не знаю, как ответить на этот вопрос, чтобы не выглядеть идиотом или говнюком. Они вроде как делают все правильно, но я, отвыкший от того, что кто-то хозяйничает в моем доме, чувствую от этого дискомфорт, даже когда делают что-то такое незначительное. «Неважно, не обращай внимания», — наконец отвечаю я. И Лара, снова пожав плечами, возвращается к своему занятию. «Ты все ешь?» — через пару секунд спрашивает она. «Хм, да», — не до конца уверенно отвечаю я. Женщина смерила меня подозрительным взглядом, но тут из ванной вышла Ротана и получила такой же вопрос, тоже ответив на него согласием. Я заметила, что кочевница посматривает на Лару с какой-то опаской, и это показалось мне странным. Около двадцати минут назад она чуть ли не спала, стоя, опираясь на нее. «Что тут случилось, пока меня не было?» Я ухожу в ванну переодеться, и когда выхожу, вижу ротану, сидящую с видом приличной девочки на диване, даже ладошки на колени сложила, и смотрящую в пол. Вижу Лару, что мерит шагами пространство за ее спиной, от окна до полки напротив кровати, кидая недовольные взгляды на розовую макушку. Заметив меня, Лара обходит диван, придвигает ногой табурет и ставит его к торцу журнального столика, приглашающе указывая мне рукой на свободное кресло. Прохожу, сажусь. Кладу коммуникатор на стол и смотрю на Лару. Та вопросительно вздергивает бровь. «Я должен что-то сказать?» «Ладно». «Лара, да и с тобой уже связывалась». На лице удивление. Она явно ожидала не это. Лара отрицательно качает головой. Я, взяв ком, перебрасываю ей видео. Она смотрит его с выражением мрачной раздражительности, постепенно переходящим в удивление. «Нет, она никак со мной не связывалась. Но очевидно, что подсосы Грэхэма нашли, где я прячусь, и теперь я знаю, как». Она вздыхает и чуть виновата, улыбается. Откинувшись на спинку кресла, я со все большим подозрением смотрю на двух сидящих в моей квартире женщин. Одна слишком много молчит, вторая слишком много говорит. Обе ведут себя крайне подозрительно, но я не могу понять, в чем дело. «И как?» – интересуюсь я. «Рапид». Он был перекодирован на нетипичную для него частоту. Как только я приехала в Детройт, я прошла процедуру очистки у местного специалиста. Совсем отключить сигнал без извлечения импланта из меня невозможно. А это, сам понимаешь, длительная и сложная операция, требующая такого же длительного восстановления. Пришлось использовать полумеры. «Точно!» – и сказала, что сама свяжется с Ларой и упомянула ее имплант. Я услышал, но не обратил на это внимания, а теперь понял, что она имела в виду». Лара тем временем продолжила. «В клубе было двое человека с команды этого урода. Они стерегли Фрэнсиса. Даже если они не знали, кто я такая, то передали своему начальнику, что кто-то взаимодействует с объектом наблюдения. А тот наверняка меня опознал и стал искать способ отследить. У него самого есть рапид, сотый, правда, так что он мог предположить, что я от своего не откажусь. А потом дело техники, в прямом смысле слова». Не думаю, что в Экзидисе в тот день была тьма народу с таким специфическим имплантом. Да еще явно отбила у них желание соваться сюда. А служба безопасности приняла к сведению свою уязвимость и уже работает над этим. Я перся подбородком на кулак. Лара кивнула и покосилась на ротану, потом на меня. Что? вздохнул я. Тебе не интересно, что она делала у кристаллов? С некоторым ядом в голосе спрашивает Лара, и я отрицательно качаю головой. «И ты даже ничего ей не скажешь?» «Что ты от меня хочешь? Чтобы я ее отчитал? Серьезно?» Я вздыхаю и пристально смотрю на Ротану. Ее поза — это не игра. Она старается не поднимать взгляда, губы крепко сжаты, сложенные на коленях руки слегка вздрагивают, а пальцы беспокойно мнут ткань штанов. «Я же говорил тебе, что не стоит с ним еще раз связываться. Я говорю достаточно мягко. Лара недовольно хмурится, но не вмешивается». Ратана вздыхает, но не поднимает глаз и молчит. «У тебя есть еще какие-то дела с ним? Скажи честно». Я не свожу взгляда с ее опущенного лица, и она мотает головой из стороны в сторону. «Нет, больше никаких», — тихо отвечает она. «Ребенок. Я действительно воспринимаю ее как ребенка. Да, спрос с нее строже ввиду происхождения и того, как она поставила сама себя. Но что с того? Я ее почти в три раза старше». «Зачем ты вообще взяла работу у беса после всего, что мы о нем узнали?» Не выдерживает Лара, и тут Ротана поднимает голову, прищуривается зло и шипит. «Потому что я дала слово». «Дура! Кому? Этому ублюдку?» Наемницу шипением не напугать, но она явно не понимает, в чем дело, продолжая распаляться еще больше. «Себе. Я кочевник. Я соблюдаю договор. Договор был на две услуги. Я их выполнила, и больше ему ничего не должна». Чеканит Ротана, выпрямившись, сжав кулачки. Лара рассерженно фыркает и смотрит на меня. «Ну ты хоть и скажи, может, она тебя послушает». Они обе ждут. Ратана, серьезная и готовая к очередной отповеди, и Лара, возмущенная и обеспокоенная. Она за девчонку переживала, оказывается, и злится именно из-за этого. Вот в чем дело. «Я всегда держу слово, тихо говорю я. Взгляд Ротаны светлеет». Лара же, наоборот, кривится и собирается что-то сказать, но я поднимаю ладонь, жестом прося ее помолчать, и она молчит, пока я продолжаю говорить. Из-за этого крайне редко его кому-то даю. Я понимаю, не как кочевник, конечно, но как человек, почему ты все же решилась на это, но нужно было меня предупредить. Я же не знала, из девчонки как будто воздух выпустили. Она снова согнулась, подтянула ноги коленями к груди и уперлась в них лбом. «Не знала, что будет вот так. Я же просто курьер. Привезти, выгрузиться, отвезти. А они такие, глаза светятся, стоят толпой. И этот, и Майкл такой, иди!» Она поднимает на меня растерянный и полный обиды взгляд. «А что он там вообще делал?» — все же подает голос наемница, и Ротана смотрит на нее. «Он представлял семью, свою и какие-то там еще. И Каен, ну, тот второй, с ним, он тоже. Он не знал, что я буду груз везти, и я не знала, пока мы у не столкнулись». «Это был их груз. Они его продавали?» — уточнил я, и кочевница кивнула. «Ага. Ну, без вроде как договорился о продаже, они его сопровождали. Майкл пытался сделать так, чтобы меня никуда не вели, но потом все равно сказал идти. И связался с вами, да?» «Да. Майкл мало что смог бы там сделать один. Надеюсь, ты это понимаешь. Разорвать сделку он не мог, его семья не поняла бы». Я вспомнил злого на самого себя парня, который рвался со мной возвращать Ротану, и мне захотелось немного помочь ему. В конце концов, он все сделал правильно. «У него хорошая мама, добрая такая. Я думаю, что она бы все поняла. Вот, у меня даже фоточка с ней есть». Ротана вытаскивает из штанов коммуникатор, быстро в нем что-то отлистывает и показывает мне селфи в каком-то кафе. Я смотрю на него, и моя база сразу определяет сидящую рядом с ней и приобнявшую ее за плечи женщину, как Сесиль Зарили, «Танцующую смерть». Женщину, еще двадцать лет назад, державшую в колючих рукавицах буквально всю банду. На протяжении восьми лет она была негласным лидером, без слова которой в санта муерте не решалось ни одно серьезное дело. Восемь лет ее лицо, тогда, конечно, куда более молодое, не сходило с внутренних полицейских сводок – «Самая неразыскиваемая и опасная женщина Детройта. Не потому, что могла убить. Нет. Потому, что за нее могли убить». «Ты ее знаешь?» Видимо, на моем лице отразилось что-то, раз Ратана спросила. «Лишь заочно. Пойми». Я тру пальцами переносицу, пытаясь подобрать слова. «Ты сама сказала, почему Майкл мало что мог сделать. Его мать – женщина влиятельная, но давно отошедшая от дела всей банды. В ее руках только их семья» а Майкл представлял еще кого-то, видимо, дружественные семьи. Они бы вряд ли поддержали решение отменить сделку. И это был бы удар по репутации его семьи и положению внутри всей банды. Представь, что ваши кланы долго и упорно добиваются заключения какого-то контракта с торговой гильдией, а потом из-за кого-то одного он срывается безвозвратно. Ротана убрала коммуникатор, посмотрев на фото напоследок, вздохнула и кивнула. «Поняла. Что ты поняла?» Мой вопрос явно застал Ротану врасплох. «Ммм, все? Ну, почему Майкл сделал все, что мог, и что надо было предупредить тебя?» Она почесала кончик носа о коленку, покосилась на все еще недовольную Лару. «Почему надо было предупредить меня?» Она задумалась, потом неуверенно пожала плечами. «Потому что мы могли не успеть. Ротана, у нас нет Ави. Как бы мы могли появиться там так быстро после звонка Майкла? Только если мы уже туда ехали». «А мы ехали за твоим грузом. Мы не знали, кто его везет, и то, что это ты, я понял только тогда, когда мы были уже в пути на базу кристаллов. Это совпадение, возможно, спасло тебе жизнь». Кочевница очень глубоко задумалась. Лара, видимо, довольная воспитательной беседой, чуть успокоилась, перестав так недовольно на меня зыркать. Встав, я прошел через квартиру, вытащил из убранного в стол блока новую пачку сигарет и вернулся в кресло». «У Хромолегиона есть танк». Потянувшаяся за водой Лара и почти закурившая я недоуменно перевели взгляд на кочевницу. Она посмотрела на Лару, на меня, снова на Лару и продолжила. «Ну, я все поняла. Мне надо обязательно вас предупреждать о своих планах. Вы за меня беспокоитесь, спасаете меня из всякой жопы. Вы как клан, только очень маленький. Ну так вот, у Хромолегиона есть танк, и я хочу его у них угнать». «Юрис...» «Я ее сейчас убью». Лара очень аккуратно, медленно ставит стакан с водой на стол. Ротан улыбается, ни капли не веря словам наемницы. «Да, точно как в клане». На экране моего коммуникатора, переведенного в беззвучный режим, высветился входящий звонок от Матонга. Утро обещало быть сложным. Файтс пришел в себя. Резко, рывком, словно кто-то вдруг включил свет. Над ним висело шесть больших белых ярких ламп, подобные которым он уже видел не один раз. Повернуть голову не получалось, и потому он скосил глаза сначала в одну сторону, потом в другую. На одной стороне были плакаты футбольной команды «Детройт Лайонс», на второй — обеспокоенная морда Кагама. «Пака», Юрис называл его «Пака», всплыла вверх медленная, как обдолбавшаяся релаксантами шлюха, мысль. «Что со мной случилось? Где я?» Пока он пытался фокусироваться постоянно съезжающимися к переносице глазами на лице мотылька, тот куда-то исчез. «Сука! Да что со мной происходит?» Руки и ноги не слушались. В голове все путалось, словно он употреблял что-то нереально жесткое. Уши закладывало, а в рот как будто кто-то насрал. Еще и лампы слепили так, что глаза аж плакали. «Я не плачу, я у глазами!» Старая тупая шутка вдруг заиграла какими-то новыми, доселе невиданными красками. Файтс хрюкнул, развеселился от этого звука еще больше и захихикал. «О нет, он еще не отошел. Сам только через часов пять». Чей-то незнакомый голос на заднем фоне привлек его внимание. Рокер попытался посмотреть туда, откуда он шел, но, как ни крутил глазами, никого не увидел. Бж! Бжжж! Я пчела, нахуй! Он снова захихикал. Мелькнула тень над головой. Что-то кольнуло его в шею. Звуки слились в один неясный гул. Голова закружилась, а потом мир вдруг обрел четкость. Голоса ворвались в мозг, причиняя дискомфорт своей яркостью и живостью. «Кубика, больше будет блевать, меньше потратишь зря препарат. Ясно?» «Да». «О, я ведь знаю, кто это. Это тот мужик-парамедик, который был с Юрисом». «Где? Где был с Юрисом? Что вообще вчера? Или не вчера?» «Какое число?» — он вдруг почувствовал, что ужасно хочет пить. Язык почти не ощущался, как и губы. «Уже 13 июня 2082 года. Местное время — 8 часов и 2 минуты до полудня. Отвечает все тот же парамедик, имя которого Файц никак не может вспомнить. «Где я?» «На операционном столе», — хмыкает он и должен мне 800 баксов за все расходники, включая полторы киберруки. Операцию в чек не вношу. — У меня аж одна была, док. — Была, потом сплыла. Резко, без всякого намека на веселье, отвечает врач и все-таки входит в кадр, заодно отводя чуть в сторону яркие лампы. — Что ты помнишь последним? — Что я помню последним? — Файтс морщит лоб, напрягая память, которая внезапно очень плохо отзывается. «Помню, мы с мужиками сидим и пьем». «Дальше». Врач оборачивается и отходит, на миг пропадая из поля видимости. Что-то подкатывает и снова оказывается рядом, только уже сидя. «Дальше». «Детектив звонил, сказал, что надо дать кому-то похари. «Дальше». Файтс морщит лоб еще старательнее и вдруг чувствует, что голова начинает невыносимо болеть. «Хватит». Тут же останавливает его, неизвестно, как узнавший о его боли док. «Я помню, что видел тебя раньше. С Юрисом где-то, но не помню где», — выдавливает из себя Рукер. Как я и предполагал, у пациента все симптомы классической ретроградной абнезии, вызванной... Голоса снова начинают куда-то уплывать, из желудка катится какой-то мерзкий комок. Его вдруг хватают холодной твердой рукой и переворачивают на бок так, что еще чуть-чуть, и голова свалится с края стола. за нещадно рвет в подставленный таз. «Все-таки большая доза?» — сквозь голову шах слышит музыкант. «Нет, кто-то просто отхватил по своей бедовой башке и еще любит баловаться разной дрянью». «Вик! Его зовут Вик!» — вдруг вспоминает он. Его еще некоторое время держат на боку и укладывают на спину только тогда, когда все рвотные позывы проходят. «Так, давай я тебя все-таки отправлю спать часов на пять. Заодно включу тебе импланты». Проснешься сразу бодрым и готовым слушать обо всей глубине жопы, в которую ты сам себя загоняешь. «Не надо спать, док! Потом во рту, как схал кто-то от ваших химозных, спать!» Файтс понимает, что все, что он может, — это ныть. И сразу понимает, что его нытье вообще никто не слушает. Вик и Пако тихо переговариваются о чем-то. Потом снова за головой кто-то встает, укол в шею, и веки тут же начинают тяжелеть. Он снова приходит в себя. На этот раз лампы в глаза не светят. Верхнее освещение, рассеянное и мягкое, совершенно никак не мешает. Картинка в киберглазу чуточку сбоит первые мгновения, идет рябью, но уже через пару морганий это проходит. Хочется пить и еще больше жрать. Файц прислушивается к себе и к окружающему его миру. Медленно и аккуратно шевелит пальцами – правая рука чувствуется как-то иначе, легче и сильнее. «Очнулся», — удовлетворенно произносит Вик в отдалении, и Рокер, повернув голову на звук, видит доктора, вальяжно развалившегося на диване и, судя по всему, смотрящего без звука новости на подвешенном к стене мониторе. «Вроде да», — отвечает ему Файтс и пытается встать. Как самочувствие, Вик оказывается рядом очень быстро и уже оттягивает ему века, светя туда внезапно из собственного правого глаза. Ага. Да вроде нормально. Проморгавшись, Рокер терпеливо сносит все проверки рефлексов, после чего Вик, отойдя и взяв лежащий в отдалении коммуникатор в узнаваемом черно-сером корпусе с логотипом их группы, внезапно кидает его Файдзу. Тот, чертыхнувшись, ловит его правой рукой. Отлично. Рефлексы в норме, рука функционирует на все сто процентов. Так, внимание сюда. Вик отвлекает его от осмотра красивенькой, новенькой, без единой царапины хромированной руки и ставит на стол рядом с ним две банки. Синюю жрешь по две таблетки два раза в сутки, с перерывом 12 часов. Понял? Понял. Повтори, вдруг требует он. В «Синюю — две таблы по два раза в сутки, с перерывом 12 двенадцать часов». Чуть раздраженно повторяет Файц. «Раздражение будешь мамке своей показывать. Скажи спасибо, что вообще говорить можешь». «Да спасибо, черт побери, спасибо! Еще б я помнил, за чё!» Уже тише и в сторону бормочет Файц. Но Вик его слышит и хмыкает. «А вот чтобы исправить эту проблему, жрешь красненькие по одной таблетке в сутки. Лучше перед сном». «Где твой кожаный плащ и черные круглые очки?» — подозрительно уточняет Рокер, еще раз оглядывая сидящего перед ним в кресле доктора. «Я еще и белый, прикинь», — фыркает тот. «Слушай дальше. У тебя ретроградная амнезия, развившаяся на фоне острого приступа психоза и тяжелой черепно-мозговой травмы». «Во! А драбина говорит, что у меня мозгов нет. Раз есть что травмировать!» — начинает Файтс, но Вик хлопает ладони по металлическому столику рядом с ним и встает. Почему-то от Дока, который куда худосочнее, чем сам Рокер, веет угрозой, ощущение которой заставляет Файдзе заткнуться. «Ты тупой или да?» Зло, глядя в глаза, говорит ему до боли знакомую фразу Вик. «Ты впал в психоз, который не остановила даже четырехбальная черепно-мозговая травма». «Сначала я и этот мальчишка откачивали тебя семь часов, вытаскивая из комы, попутно латая твою напичканную дерьмом тушу, после чего ты пришел в себя и попытался отгрызть мне палец. И еще четыре часа я экспериментировал с коктейлем из антипсихотиков, гадая, первый — это такой приступ у тебя или нет. Судя по тому, что ты все еще можешь что-то пошутить и не срешь под себя, пуская слюну из пасти. Первый». «Так что завали говорилку и слушай меня так внимательно, словно тебе опять одиннадцать, и ты прислушиваешься, как далеко от твоей комнаты ходит мамка, пока ты дрочишь на порновкладыш под одеялом. Слушаешь?» Вик прищурился, и Файтс понял, что если он сейчас хохмит, то, скорее всего, по той самой говорилке и получит. «Да, очень внимательно». Он честно выдержал взгляд врача и тихо выдохнул, когда тот отошел. «Итак, поздравляю, ты пережил приступ психоза. Кибер не кибер, кто его знает. Предполагаю, что слепой тяги пичкать себя железками за тобой не имеется. Модификаторов поведения в тебе я не заметил. Так что считаем, что ты просто поехал крышей на фоне стресса». «Серьезно?» «Да, вот такая вот ранимая ты бяшка», — холодно ответил ему док. «Твоя психика намного более хрупкая, чем ты привык о ней думать. Учитывая, где мы живем, как мы живем и зачем мы живем, «Ты регулярно подвергаешь ее большому стрессу. Перенапрягаешь. Отдавать ей передышки забываешь. Или не можешь, или не хочешь. Результат один. Я тебя из этого состояния выдернул, но вернуться в него тебе легче легкого. Ты это понимаешь?» Файтс промолчал, опять пытаясь нащупать в голове воспоминания вчерашнего дня. Память моментально отозвалась тупой болью и почему-то вкусом крови. Скривившись, он потер висок. «Не пытайся вспомнить вчерашний день. Оно потом само вернется, постепенно», — жалился над ним Вик. Жари таблетки по рекомендации. Если есть время и деньги, я могу посоветовать тебе хорошего психиатра. Занимается военными, со стороны пациентов не берет. Но я, так уж и быть, попрошу за тебя. Мне не откажет». «Тебе нужна комплексная нейропротективная терапия, постоянный прием антипсихотиков и, желательно, аутогенная тренировка». «Так, док, я тут потерялся!» «Надо жрать колеса и... чего-чего тренировать?» Осмелился перебить его Файц, за что был награжден тяжелым задумчивым взглядом. «Есть у тебя в жизни что-то такое, от чего тебе хорошо?» «Прежде чем открыть рот и ляпнуть какую-нибудь дурь, я рекомендую как следует подумать». Файц кивает и думает, но думает недолго. «От музыки, от того, как рождаются новые песни, от выступлений... Мне кайфово от выступлений!» с уверенностью говорит он, и Вик, потеряв пальцами подбородок, кивает. «Да, это подойдет. Метод для бедных, то есть почти для всех в этом гребаном мире. Займись тем, что доставляет тебе радость. Займись музыкой». «Я в этом не преуспел», — тоскливо ухмыляется Файц. «Она меня не прокормит». «А если ты слетишь окончательно, кормить будет и не нужно. Приедет спецура и вышибет тебе мозги», — жестко припечатал Вик. Они помолчали немного. Каждый о своем. Потом Вик вздохнул. «Ладно. Синих три. Три раза в сутки. Одну утром, одну через шесть часов и еще одну тоже через шесть. Перед сном одну красную. Ты запомнил? Повтори». Файц повторил. Вик довольно кивнул. «Теперь про новый имплант». Встав, доктор открыл шкаф и вытащил пластиковую пачку с ладонь размером. «Инъектор не предлагаю. У тебя наверняка дома свой завалялся». Это было сказано совершенно нейтральным голосом, но Файдзу стало обидно. «Я не такой уж и отбитый наркоман, как ты думаешь, док. Уже лет восемь, как ничего серьезнее дизайнерской жижи для вдохновения не впарывал». «Но инъектор-то есть?» «Есть». Вик положил коробку с прозрачным верхом, сквозь которой просвечивали ампулу с розоватой жидкостью рядом с банками таблеток. Противовоспалительное с обезболивающим. «Колоть одну ампулу в три подхода». Первые три дня по одной ампуле. Если вдруг будет сильно болеть или заметишь что-то не то, можешь вколоть две ампулы, соответственно, по шесть подходов. Больше трех ампул в сутки не рекомендую. И постарайся в ближайшие пару недель жрать что-то более полезное, чем пиво и бургеры. Витаминки купи. И твои руки, и твои башки — это сейчас очень нужно. Все запомнил?» «Да». «Хорошо. Ну, вот и все. Выполняй рекомендации и будь хорошим мальчиком». Попадаешь снова ко мне на стол, и я увижу, что ты на мои слова насрал, буду брать самую большую иглу и все лекарства колоть в жопу. «Да ладно, ладно, док, не горячись, я не тупой, я все понял». Вик на это только хмыкнул. Файтс, кряхтением слезши со стола, оперся на имплантированную ногу, ожидая привычного проседания и тихого скрипа. Но ничего не случилось. Рокер покосился вниз, и загнул шею и отклячил ногу в сторону, чтобы рассмотреть колено из-за пуза. Вик опять хмыкнул. «Колено поменял тебе. У меня валялась старая гильза, а направляющие по дрых, мужики сварили из соседнего автосервиса. Капсулу сварили там же. Добавили во всю эту конструкцию горсть подшипников. Короче, главное, под гидравлический пресс ногу несуй». «А малой сказал, что если покупать, то код отдать придется. Обманул, выходит». «Нет, новая столько и стоит. Захочешь лейбл на гильзе и сервисное обслуживание? Покупай, ставь. На моем модного лейбла нет, да и если чинить, то только ко мне». Вик пожал плечами, продолжая сидеть в расслабленной позе на стуле и рассматривать снизу вверх стоящего перед ним Файдза, что проникался к нему все большим уважением. «Характер у него, конечно, крутой. Ну так он и сам мужик, ого-го. Спец, каких поискать. А я ему палец чуть не откусил». Как-то неловко вышло. — Слушай, док, это то самое. Спасибо тебе за все. Я же не со вот это. Все, извиняй, если что. Сколько я там тебе с беспокойство должен? Файц почувствовал, что вышло как-то коряво, но Вику усмехнулся и махнул рукой. Как и сказал, восемь соток, и мы в расчете. С коленом интересно вышло. Да и трахею давно не шило. Считай, попрактиковался на тебе. А там, может, вообще по твоему случаю статью напишу. Короче... 800 баксов и иди отсюда на все четыре стороны». Во время его речи Файтс нервно ощупывал горло, пытаясь понять, о чем док говорит. Вик вздохнул. «Ну, сломала тебе та баба трахею. Поставил я тебе туда биоадаптивный имплант на основе никелида титана». Заметив круглые глаза Файтса, Вик чуть раздраженно поморщился. «Короче, все нормально с тобой. Воздержись от высококислотных и солевых напитков на месяц». «Все, иди отсюда». «Док, док, последний вопрос!» Увидев, что Вик молча смотрит на него, Рокер собрался с мыслями, но не смог спросить что-то конкретное и выдал так, как выдал. «А что вчера случилось-то? О какой бабе вообще речь?» Врач очень тяжело вздохнул. «Спроси Пака и кореша своего дробину». «А ты что думал, я тебе бабка-сказительница?» Скомкана попрощавшись и переведя все больше раздражающемуся Вику 800 баксов, Файц вышел из его клиники под грохот опускающейся за спиной решетки. Очевидно, что в клинике сегодня неприемный день. В коммуникаторе был десяток пропущенных звонков и пара сообщений. Дробина, сивуха, дробина, дробина, без, пако, пако, пако. «Так, это вот все неспроста». «Надо все успеть, и желательно в правильном порядке». «Так...» «Хеллоу, дробь!» «Да-да, меня только что выпнули из клиники». «Ага, да. Все норм, да. Только вот я ничегошеньки не помню. Вообще». «Да, мне очень надо, прямо в ближайшее время». «Спасибо, пуп, снеслась к тебе» соржачим чмокнул в коммуникатор в область микрофона и выслушав фу мерзость в ответ, Файц сбросил звонок и вызвал такси до музыкального магазина, где работал Драбина. Файц, спустя полтора часа, с перерывами на обслуживание покупателей, Драбина очень сжато пересказал Файцу, во что тот вчера вляпался, особое внимание уделив тому моменту, когда трое из их противников просто застрелились. «Фанатики как есть, косые фанатики. Ну и ты отжег, конечно. Я есть дух мщения, воплощенная в человеческом теле ярость, кара, посланная вам изнанкой мира за ваши пороки», процитировал он, пользуясь тем, что в магазине наконец воцарилась пустота. «И что-то того, кто к тебе был ближе, как вмазало, может, под чем-то был, может, еще что, заорал что-то про лучший мир и чистое сознание, отделенное от плотских желаний, и бахнул себе в голову» и двое его товарищей, как будто общий приход словили следом за ним. А ты ходил такой, сука, счастливый, словно выиграл миллион баксов и новую печень, молчал и улыбался. Честно говоря, я думал, что ты крышей потек. Вик сказал, что я и потек, и, честно говоря, не вижу смысла ему не верить. У меня в голове, знаешь, такое ощущение, словно там что-то было, или кто-то... Ничего вспомнить не могу, а если пытаюсь, то больно». Выдал мне, короче, док, вот пачку лекарств всяких. Сказал, как жрать и чего куда колоть. И сказал, что надо это. Генную тренировку? Нет, не так. Короче, радоваться больше и меньше стрессовать». «Дела», — Дробина с сочувствием похлопал Фальзе по плечу. «Бросай ты все эти свои брокерские дела. Давай в магазин ко мне. Я заманался тут один все делать, а тебе доверяю как себе». «Да, может, и надо». Только вот мне пару дел никак не дропнуть, нужно закончить. А то потом меня обнулят к чертовой матери, и все. Ты же знаешь, договоренности и все такое». М «Да, но ты только один все не тяни. Мы с и всегда за тебя. А про ту чокнутую бабу лучше спросить у мальца. Он внизу был с тобой и все видел. Что я знал, я тебе рассказал». Посидев еще чуть-чуть с другом, Файтс позвонил Паку. Тот был каким-то совсем невеселым и сказал, что находится в своей операционной, в баре. Предупредил, что бес о нем спрашивал. «Слушай, давай сначала с тобой поговорим. Ты из бара выйдешь? Там рядом есть закусочная, так вот так или как-то так». Файц испытывал острый дефицит информации и хотел закрыть его до того, как встретиться с бесом. Паку согласился. В закусочной было несколько человек и куча свободных столиков так что они нашли, где устроиться так, чтобы поговорить без лишних ушей рядом. «Тебе как? Короткую версию или с деталями?» Сидящий напротив парень был мрачен и дерган настолько, что файца решил отложить на чуть-чуть важные для него вопросы и поинтересовался, что с Пака случилось. «Да так, осознал до конца некоторые вещи, которые узнал накануне», Иногда думаю, что лучше просто забыть какую-то часть своей жизни и не возвращаться к ней, но кто-то обязательно найдет повод ткнуть пальцем самое больное. И ведь обиднее всего мне лишь за то, что я даже не могу пустить пулю в лоб тому уроду, который во всем этом виноват. Паку отбросил переломанную пластиковую вилку, взятую в начале фразы из стакана на столе, и с усилием потер лицо. «Так что, тебе как?» «Ну, давай коротко». «Тебе вчера надрала зад кибербабка». Пака сказал это без тени усмешки, и только это остановило Файза от того, чтобы рявнуть на него и потребовать объяснить нормально. В конце концов, я сам попросил коротко. «Ладно. А если расширенную версию?» «Мы охраняли платформу на первом этаже. В здание зашла женщина. На лицо она достаточно старая. Ну, прям, не совсем еще старая корга, но такая, видавшая всякое, лет на семьдесят, может». Ноги, импланты, руки, импланты, хвост. Круче, чем у беса, кстати. Короче, аугментированная, как боевик, только с закосом под какую-то тварь старого мира. Ну, знаешь, как вот эта ведущая в новостях с ушками такими рыжими. Так и вот тут тоже, только ни разу не мило. Зашла, поздоровалась со мной и спросила, где может найти старого Ока и его деловых партнеров. Тут ее увидел ты, и что-то у тебя перемкнуло. Ты так ходил там какой-то странный, а тут совсем сорвался» издал какой-то вопль, бросился на нее, давай стрелять, потом пытался руками ее бить. Я целиком всю вашу разборку не видел, но в какой-то момент прозвучал взрыв. А потом она тебя вытащила, как куль с говном за загривок, бросила возле меня и спросила, умею ли я оказывать первую помощь. У тебя киберрука была оторвана в плечевом креплении, только гнездо и осталось, а настоящая заканчивалась на локтевом суставе. Трахея была сломана, сам ты был весь в кровище, Я наложила жгут. Эта баба сделала тебе интубацию. «Интучо?» Проделала дырку в горле и вставила трубку специальную из моей укладки, чтоб ты не сдох. А потом заставила меня вызвать платформу и уехала с тобой наверх. Это все, что я знаю. Руку правую потом пришлось совсем того. Инфекция, поврежденная кость. Вик сказал, что проще отнять до плеча и сделать полную замену. Он крутой спец, этот Вик. «Да, натворил я делов. Знатно меня накрыло». Не, ну обидно, конечно, проиграть какой-то старой кочке, пусть даже аугментированной по самой гланды. Она явно не в моей весовой категории, по крайней мере, пока. Сука, сука, сука! Вспышка, темнота. Файт оглядывается. Он не понял, когда успел вскочить, не понял, когда успел сломать пластиковый стол, когда смылись из закусочной те пару посетителей, а хозяин успел вытащить из-под стойки УЗИ. «Плати за стол и проваливай, псих!» «А где Пако?» Внимательно приглядевшись, Файц увидел прячущегося под соседним столиком Пако. «Эй, малой, вылазь! Я... я все, нормальный!» Файц поскреб шею, потом посмотрел на свои руки. Повернулся ко все еще целящемуся в него владельцу закусочной. «Это... лосьенто, мужик! День говно! Сколько?» Владелец потребовал 10 баксов, и музыкант заплатил без споров, хотя видавший всякое стол из дерьмового пластика вторичной переработки явно столько не стоил. Произошедшее Рокера напугало. Выйдя из закусочной, Файц некоторое время стоял возле входа, смотря в сторону торчащего из-за угла капулька, потом повернулся к замершему неподалеку Паку. «Слушай, ты иди, я сейчас. Постою еще немного и тоже пойду. А, не, стой!» Уже сделавший шаг в сторону дороги, парень замер, настороженно косясь на рокера. Тот подошел чуть ближе и, понизив голос, сказал. «Ты же бесу не говорил ничего? Вот и не говори. Вообще ничего. Мы вчера не виделись, понял?» Пака посмотрел на него, как на идиота, молча кивнул и пошел в бар. Стрельнув у прохожего сигаретку, Файтс выкурил ее, посмотрел на серо-синее небо, на котором в порядке исключения иногда мелькало солнце в просветах, и, швырнув окурок себе под ноги, пошел в Акапулько. В баре было достаточно людно. Народ гомонил, обсуждая последние новости. Но для Файтса все их голоса сливались в один непрекращающийся гул. Ему это совсем не нравилось, потому, дойдя до бара, он попросил воды, чем вызвал удивление бармена, и, вытряхнув из банки синюю таблетку, закинул ее в рот. «Тебя шеф искал», — проследив за его действиями, уведомил Барман. «Скажи, что я тут. Если он не занят, то могу к нему прямо сейчас». Файтс махнул рукой, подпер ладонью лоб и ждал до тех пор, пока Итан не сообщил. «Он ждет». Лестница преодолевалась легко. Колено Вик сделал на славу, и Файтс даже подумал, что, может быть, стоит задуматься о замене второго, Все же возраст и вес давали о себе знать. Пройдя привычно быстрый осмотр, Файтс вошел в кабинет. Тут было светло, и он впервые смог рассмотреть логово беса чуть более подробно. Сам владелец, повернувшийся боком к входу, этому никак не собирался препятствовать. Он вообще не обратил внимания на то, что кто-то вошел, сосредоточенно швыряя разнообразные ножи в фотографию. Вспышка, темнота, вкус крови чей-то низкий грудной голос. Женский. Файц смотрит на дыру в стене. Там, где висела распечатанная фотография портрет пожилой смуглой женщины с седыми, чуть черноватыми волосами. «Интересно, очень интересно», — звучит сзади голос беса. «Я...» — Файтс впервые за очень много лет не находит, что сказать. Брокер смотрит на него, не мигая, — Лишь черная кисточка хвоста ритмично постукивает по подлокотнику его кресла. «Садись, выдохни, успокойся». Бес, обманчиво мягким голосом, указывает Фальзу на второе кресло, которое стоит глубже в кабинете, у стены. Потом вытаскивает из мини-бара в столе початую бутылку бренди, наливает стоящий у себя на столе бокал и, встав, протягивает послушно севшему в кресло рокеру. Тот залпом выпивает, непроизвольно косясь на оставленную в стене вмятину, и замечает, что рядом висит еще одна фотография, целая. На ней какой-то серьезного вида крупный мужик в полицейской форме. Файдзу кажется его лицо знакомым, но никаких эмоций оно не вызывает. Без тем временем садится в свое кресло и, сплетя руки поверх небольшого живота, внимательно наблюдает за Файдзом. «Итак, смотри, у тебя обновки!» Брокер взглядом указывает на правую руку музыканта, и тому остается только молча кивнуть в ответ. «Не будем ходить кругами. Меня очень впечатлила твоя реакция на ту женщину. Можешь сказать мне, в чем причина?» «Не могу. Ничего не помню. Вчера пил с мужиками, потом, кажется, вышел на улицу, где-то сцепился с той бабой, что была на фотографии. Но даже это так, какой-то один кадр. В голове пусто вообще. Очнулся сегодня у знакомого дока». Тот сказал, что у меня это какая-то там амнезия. Таблетки выписал. Файтс поставил пустой бокал на небольшой журнальный столик рядом и потер лицо ладонями. Он был уверен из рассказа Драбины, что еще вчера, когда Юрис сказал про везущую груз Ротану, понял, кого именно они собрались грабить. Понял, что держат залоха собственного партнера. Но ведь без ими покупателя ему не сообщал. «Да и сделка состоялась. Груз привезли, груз приняли. Это потом началась какая-то хрень. Девчонку загребли ни за что. Виноват в этом Файц Ни разу. Так что он не испытывал никакой вины перед бесом. Тем более, что он предлагал ему, чтобы тот отправил его сопровождать груз. Будь он сразу там, все было бы совсем не так». «Ты сцепился с ней и выжил», — уточнил бес, и Рокер снова поднял на него взгляд. Сидящий в кресле делец выглядел удивленным, задумчивым и словно бы даже довольным. — Слушай, до да тебя мне послала сама судьба. Еще налить? — Благодарю, но не надо. Таблетки, сам понимаешь. — Ну, как выжил? Она мне, сам видишь, базу для апгрейда сделала. Не в моей весовой категории, тварь. Файц вдруг ощутил, что что-то в его голове ворочается, причиняя странную, смешанную с удовольствием боль, и зажмурившись, начал массировать виски. «Вижу, эта тварь много кому не по зубам, но я готов дать тебе все, чтобы ты отправил ее на тот свет. Она мне сильно портит жизнь, да и много кому. Мир скажет тебе спасибо, Файц, когда она исчезнет с его лица». Открыв глаза, Файц посмотрел на беса. «Что ты мне дашь?» «Для начала нужно будет установить тебе экзоскелет. К нему добавить рапид. Старуха больно шустрая. После экранировать тебя, а в руки поставить по коротковолновой Эми пушке». «Погоди, без, погоди. Это же только операции и реабилитация на месяцы». «Ничего, я готов подождать. Главное, что ты согласился». Бес довольно ухмыльнулся, откидываясь на спинку кресла. Я не соглашался. Файтс нахмурился, видя, как меняется выражение лица его партнера. Ничего хорошего оно ему не сулило. Без явно не собирался принимать отказ. Я только что буквально с того света. Мне пока нельзя никаких операций, никаких имплантов новых. Крыша поедет по полной. Нужно подождать, подлечиться. Я, конечно, совсем не против размазать ее тонким слоем по городу. Но на кой хрен мне это все, если сам обнулюсь в процессе? В кабинете повисло молчание, прерываемое только тихим шорканьем, когда хлещущий туда-сюда хвост беса касался кисточкой пола. Наконец он перестал сверлить файд за взглядом и медленно кивнул. — Конечно, нет никаких проблем, дружище. Подождем. Старая сука все равно никуда отсюда не денется. Она привязана к этому городу, присосалась к нему как паразит, так что... Отдохни, прописывай таблеточки, взвесь все риски, в конце концов, большая игра требует больших жертв. Не все на это готовы, если ты понимаешь, о чем я. Он едва заметно ухмыльнулся. Кто-то готов поставить на карту очень многое и взять от жизни все, что можно, и еще чуточку сверху, а кто-то никогда не поднимется выше, чем местечковый делец. Я хочу туда, вверх, и заберу с собой своего преемника, если он, конечно, не испугается. «Подумай об этом, Файц. Такие шансы выпадают один раз за всю жизнь». «Подумаю», — хрипло отозвался Рокер, чувствуя легкое головокружение. «Было очень тяжело сосредоточиться, но ему все же удалось вспомнить, какую еще тему было совершенно необходимо поднять, чтобы отвести от себя все подозрения. Обязательно подумаю. Ну, давай пока к вещам чуть более приземленным. Мне надо было сегодня ехать к новым торговым партнерам, а я не в форме». «Можем перенести на завтра встречу. Им все равно надо распробовать, как ты и сказал». «А не будет никакой встречи». Без стукнул хвостом по полу. Его лицо на миг исказилось, но он быстро взял себя в руки, снова вернув маску деланного безразличия. Клиент оказался одноразовым. Вчера ночью их накрыли копы. Новостей, что ли, не смотрел. Придется искать другой канал сбыта. Может, с этой же организацией в других городах получится наладить связь. В общем, это уже не требует твоего участия». «Да какие новости, без! Я только сегодня в восемь утра первый раз глаза осознанно открыл у хирурга на столе. Жаль, ну, нет так нет. Я пойду». Оперевшись на колени ладонями, Файц встал и вопросительно глянул на дельца. «Иди и не забудь про мои слова. Только тот, кто рискует, получает в этой жизни все». Файдзе не покидало ощущение, что бес следит за ним даже после того, как дверь кабинета закрылась у музыканта за спиной. Спускаясь по лестнице, он увидел Пака, который сидел у бара, и, судя по количеству пустых стопок перед ним, решил конкретно нажраться. «А ведь это хорошая мысль — нажраться, проспаться и подумать обо всем на свежую голову. Только перекусить бы чего-нибудь». Все, что успел сделать Файц, это немного пообщаться с барменом, выбить себе какой-то бутерброд от кухни и опрокинуть в себя рюмку странного радужного пойла под названием «Ночь капулька", которую он отобрал у Паку. После ему позвонил детектив и предложил встретиться для обсуждения каких-то дальнейших планов. Звонок Юриса вдруг подкинул Рокеру интересную мысль о том, как можно обстряпать все свои дела. Потому, отцепив от бара уже хорошенького Паку, который собирался, бахну еще одну и пойду, найду этого урода и все, сука, все ему скажу». Файтс вызвал такси и, таща с собой слабо перебирающего ногами медика, отправился в «Экзидис».